Орудия страстей Связанные со страстями орудия символизируют мучительный путь Избавителя, и их материальный характер напоминает о череде унижений, которые претерпело его тело. В конце Средневековья их, как в благочестивых практиках, так и в искусствах, именовали «арма христи» — «христовым оружием». Это должно было показать, что все те орудия, которые во время крестного пути терзали плоть Христа и стали причиной его смерти, послужили оружием в его победе над дьяволом. Эти трофеи, прежде всего крест, копье, терновый венец и три или четыре гвоздя, заслужили отдельное почитание. Появилось множество изображений, которые подпитывали культ страдающего тела иллюстрации в часословах картины и скульптурные группы голгофы под открытым небом напоминание страдания христа присутствует повсюду на перекрестках дорог в домах и в святилищах